Как Джим мог толочь этот чертов порошок пятнадцать минут без придыха?» — подумал он. «Явно Джим научился этому не в Гарварде, а в тюряге». Вдруг лезвие неловко дернулось из пальцев Якуб почувствовал боль, и большая капля крови упала на рассыпанный на стекле белый порошок. Красная капля медленно величаво впитывалась в белоснежный кокаин. Несколько секунд Якуб, словно очарованный, смотрел на это. И вдруг осознал, что все должно быть не так. Не кровь должна быть в кокаине, а кокаин в крови. Он быстро отделил часть порошка, не соприкоснувшуюся с кровью, разделил на две длинные полоски, достал из бумажника купюру, свернул трубочкой, вставил ее в ноздрю и резко вдохнул одну полоску кокаина. Несколько секунд еще, наклонившись над фотографией, он рассматривал в стекле отражение своего лица, с торчащей из носа свернутой купюры, и весело смеялся. Потом, после некоторой нерешительности, Якуб вдохнул и вторую полоску затем удобно оперся спиной на кучу коробок и лениво следил за тем, как из него уходит усталость утомление, нервность и раздраженность поступкам Джима. В него вливалась свежесть. Мозг снова позволил обмануть себя, и тело тоже. Ему было хорошо. Теперь он был самым заурядным наркоманом. Сейчас никто не предлагал ему наркотик. Он сам высыпал его, подготовил, сам ввел в себя через слизистую оболочку. Теперь уже нельзя было оправдываться тем, что хотелось разок попробовать, чтобы узнать, что при этом чувствует. Он ведь уже знал, что при этом чувствует, потому-то он и сделал это. И теперь ему куда понять не был тот самый шимпанзе из весьма эффектного эксперимента, о котором он читал недавно в научной периодике. Привязанный к креслу, подсоединенный проводами к электрокардиографу, электроэнцилографу и тонометру, шимпанзе мог, ударяя лапой по желтой кнопке, которая являлась включателем дозатора, вспрыскивать в себе в вену растворы различных наркотиков — ЛСД, героина, морфина, амфетамина, крека и многих других, включая кокаин. После определенного количества ударов шимпанзе достигал своеобразного состояния насыщения и прекращал прикасаться к кнопке, погрузившись либо в наркотический сон, либо в литургию, состояние наркоза или эйфории. Существовало только одно единственное исключение. В случае дозатра с кокаином он, не прекращая, лупил по желтой кнопке, пока пульс у него не доходил до 400 ударов в минуту, после чего у него начиналась смерцательная аритмия предсердия, и он подыхал. Подыхал, держа лапу на желтой кнопке. Но Якубу Откуда это было знакомо? Ну как откуда? По Мазовше, например. По Прикарпатью. По морю. Куявам. Только там были не шимпанзе. И никто не подключал их к электрокардиографу. А химическим веществом был не кокаин. Официально оно называлось водным раствором этилового спирта, а в просторечии водкой. И поскольку это химическое соединение было не настолько вредным. Не шимпанзе теряли сознание безмерцательной аритмии предсердия, однако лап желтой кнопки не снимали тоже до самого конца. Якуб вспомнил об этом шимпанзе без страха и тревоги. Для таких чувств у него не было ни малейшего повода. Он понимал, что зависимость от такого чистого наркотика, как кокаин, не наступает после нескольких приемов. Правда, ему было известно, что кокаин убивает мозг гораздо тоньше, чем пневматический молот, но и по этому поводу особых опасений у него не возникало. Сейчас его мозгу было по пути с кокаином. Просто теперь иногда случается, что вместо кофеина он подбадривает себя кокаином.